Издательство Самокат представляет книгу Фриды Нильсон Хедвик Совершенно не виновата. Глава 1. Лышединая лихорадка. На школьном дворе в Харде му растёт груша, и даже не одна, но именно эта самая высокая. Наверху, где ствол раздваивается, можно отлично сидеть вдвоём. Третий человек там просто не поместится. Хедвик и Линда проводят на этом дереве почти каждую перемену. Они срывают с веток маленькие терпкие груши и огрызки бросают в сиреневый куст, и листва на нём звонко шелестит. Хедвик и Линда лучшие подружки. Они дружат с самого первого дня первого класса, а теперь они уже учатся во втором. Кое-в чём они похожи. Обе болтают без умолку. Но внешне у них нет ничего общего. У Хедвик тёмные прямые волосы и чёлка. Уши оттопыренные, как две пятикроновые монеты, нос круглый, как картошка. Линда маленькая. Волосы у нее светлые и торчат во все стороны. Передние зубы большие, как куски сахара, нос курносый и все время дергается. Линдина мама целыми днями сидит дома и шьет держатели для рукавов, которые сдает потом на подтяжечную фабрику. Она очень устает, и когда Линда приходит домой из школы, у мамы редко находятся силы, чтобы с ней поиграть или просто поболтать. «Вот бы моя мама была хоть немного, как твоя», — говорит Линда, откусывая от груши. Мама Хедвиг целыми днями спит. Но к приходу Хедвига она просыпается, и тогда у неё есть силы почти на всё. Долго спит она потому, что по ночам работает в городской больнице. Там она каких только ужасов не насмотрелась. Например, однажды мама видела человека, который уснул, сидя на корточках, и проспал 2 дня, так что ноги посинели, и их пришлось отпилить. Ужас. Хедвиг ни за что бы не хотела работать в больнице. Но её мама покруче многих Это потому, что она росла с тремя старшими братьями, которые каждый день её колотили. Братьев зовут Нисс, Янне и Улле. Они уже взрослые и больше не дерутся. "Но послушай", говорит Хедвиг Линдэ. "А как же папа? У тебя же есть ещё папа?" "Он вечно в гараже пропадает", отвечает Линдэ. "Приходит только когда его ужинать зовут. А Рой?" спрашивает Хедвиг. "Ведь у тебя есть Рой?" "Рой маленькая лохматая морская свинка, которая живёт в клетке." Этот чудик, смеётся Линда. Да он даже погладить тебя не даёт, орёт как резаный. Мне кажется, у него с головой проблемы. Хедвиг замолкает, сорвав грушу, она впивается в неё зубами. Зато у тебя есть я. У меня с головой проблем нет. Ага, серьёзных вроде нет, отвечает Линда, дёргая носиком. И они хохочут так, что чуть не падают на землю. С дерева вскрикнув слетает ворона. Ветки внизу шуршат, и сквозь листву высовываются две головы — Карин и Эллен. «Тут мы и сидим», — говорит Линда. Эллен запыхалась. «Мы играем в лошадей. Будете с нами?» — спрашивает она. Линда морщит нос. «Не-а». Но Хедвик выкинул огрызок и уже спускается. «А что? Можно поиграть». Вздохнув, Линда ползет за ней. В этой четверти с Хедвиг что-то случилось, и не только с ней, а почти со всеми девочками во втором классе. Им разонравились игры, в которые они играли раньше: стуки-стуки за себя, футбол и скакалка из классики. Всё надоело. Им бы только носиться по двору галопом, они фыркают, трясут гривами, встают на дыбы и рыкаются. Карманы набиты наклейками и весёлыми лошадками, а из портфелей торчат журналы "Пони". Второй класс подкосила лошадиная лихорадка. Снаружи этот недуг никак не проявляется. Ни зелёных волдырей, ни, скажем, хвоста с копытами у больного не вырастает. Лошадиная лихорадка поражает мозг, и заболев, человек не может думать ни о чём, кроме лошадей. Не заразилась в классе только Линда. Пока другие играют, она сидит на лавочке и болтает ногами. Лошадь ей даром не нужна, гораздо больше ей хочется иметь мопед, но для этого она ещё слишком маленькая. Элен говорит, что девчонки на мопеде не катаются. Но Линди на это наплевать. Элен, девочка в очках, самая счастливая в классе. Она живёт в доме, который называется Райский уголок. А её папа полицейский, но счастлива она не по этому. На лугу неподалёку от Райского уголка пасётся лошадь, её собственная. Она толстая как бегемот и зовут её Крошка. Карин много раз бывала в райском уголке и знакома с крошкой. Это потому, что Карин и Элен лучшие подружки. Элен подбирает землепрутик. Чур я, берейтер. Чур я, крошка, говорит Карин. А можно я буду крошкой? спрашивает Хедвиг. Ты уже вчера была? Нет, говорит Элен. Крошка моя лошадь, поэтому я решаю, кто ей будет. Хедвиг вздыхает. Придумай себе другое имя, советует Карин. «Что-то ничего в голову не приходит», — бормочет Хедвик. «Может, Агнетта Юханссон?» — кричит Линда. «Я знаю одну лошадь с таким именем!» Эллен поджимает губы. «Врешь», — говорит она. «Не-а!» — весело кричит Линда. «Ну и где эта лошадь?» — спрашивает Карин. Там, где я живу в берге. Правда, мои родители с чего-то решили, что она человек, потому что днём она выглядит совершенно нормально. Но у меня были кое-какие подозрения на её счёт. И однажды ночью я за ней проследила, ну просто чтобы проверить. Так вот, ровно в 12:00 она вылезла из постели в ночной рубашке и открыла холодильник. Там были только сено и морковь. Она сожрала целую охапку сена и гору моркови, а потом вышла на улицу и принялась ржать на луну. Неправда, говорит Карин. Правда, ещё задорней кричит Линда. А знаете, как она такой стала? В детстве её укусила лошадь. Елена Тропела. Ха-ха, продолжает Линда. Про обречь не людей, волков вы наверняка слышали, а что бывают ещё люди лошади и знать не знали. Так что Элен на твоём месте я бы постереглась этой блошки. Её зовут Крошка. Кричит Эллен. Хедвик вся трясется от смеха. Эллен фыркает и бьет копытом. «Так что, ты играешь или нет?» «Да», — пристыженно отвечает Хедвик. «Тогда будешь совраской. Начинаем!» «Голоп!» Эллен машет прутиком, а Карин и Хедвик носятся кругами и трясут гривами. «И-и-и-и-и!» — ржет Карин. «И-и-и-и-и!» «Умница, крошка!» — говорит Эллен. «Ты самая лучшая из моих лошадей! А можно мне как-нибудь к тебе в гости познакомиться с крошкой?» Задыхаясь от быстрого бега, спрашивает Хедвик. «Посмотрим», — отвечает Эллен. «Ну, пожалуйста!» «Сейчас мы играем. Лошади не умеют разговаривать. Рысь!» Хедвик и Карин спрашивают сбавляют скорость и переходят на рысь. Линда вздыхает и снова залезает на дерево. Она срывает груши и не надкусывая швыряет в стену школы. На кирпичах остаются грязные мокрые пятна. Как же она ненавидит эту проклятую лошадиную лихорадку.